Глава сороковая. Расстрелянная тварь упала в лужу синей крови. Две ее руки с пальцами плавниками сжимая клинки, сделанные из кораллов и камней, дрогнули в а г о н е и и з р е ш е ч е н н о е о б о ж ж е н н о е черной магией тело застыло. Алекс прислонился к стене и тяжело задышал. Проклятый источник магии. Вернее его скудные объемы. Дом был с в е д у щ в черной магии настолько, что мог спокойно вести одни диспуты с Фарухом, признанным знатоком чернейшего искусства. Но при этом он не обладал и четвертью запаса пустына Башакала, что делало его попросту ходячей энциклопедией. Алекс посмотрел на палец. Там блестело козёное н кольцо накопитель, хранящее в себе п о с о х с магическими рунами. Тот не только служил в м е с т и л и чем магии, но и ускорял и упрощал работу силой. Даже слабый маг в паре с сильным боевым артефактом мог доставить неприятности. и... «Аш! Если змеи умели кричать, то это был именно он. Крик невероятно высокий, тонкий, шипящий писк, который е д в а не п р о т к н у л барабанные перепонки в ушах. Из-за поворота по воде постепенно заполняющий пространство проскользила вторая представительница морского народа. По современной классификации они относились к полуразумным существам, так что охота на них была запрещена. Но при столкновении Мак мог использовать любой арсенал для своей защиты. Дум, глядя на то, как нага женского пола кричала на д н о г о й меньшего размера, сомневался в их полуразумности. А еще она в своих четырех руках держала вовсе не коралловые мечи, а отлитые из волшебной подводной стали. Нижняя пара конечностей сжимала короткие клинки, а верхняя... нечто на п о д о б и е к о п и й с очень короткими древками. Длинный змеиный хвост метров четыре свился за ее спиной. То место, где человеческое женское тело перетекало в хвост, прикрывали пластины стали желтого цвета. На ее голове вместо волос дрожал змеиный узел, а лицо обрамляла золотая диадема. Проклятие! – процедил Алекс. Дамочка, у нас тут произошло недоразумение. Я не знал, что ваш ребенок просто играет, так что если хотите. Могу поднять меленькое умертвие, дам гарантию от гниения на два месяца. Нага повернулась к нему и, раскрыв зубастую пасть, закричала. Объект: океанская нага, взрослая женская особь. Ранг опасности: B. Сопротивление физическому воздействию от 20 до 40 процентов. Магическому воздействию общему 15 процентов. Магическому воздействию частному: огонь, выязвимость. Вода шестьдесят восемь п р о ц е н т Молния уязвимость. Алекс без сообщения Линц прекрасно понимал, что тварь, которую ему посчастливилось встретить, являлась опасностью уровня, ну не мстители, конечно, но от напарника в виде Грибовского Думбы сейчас не отказался. Одно, но клятая Спер в данный момент находился несколькими палубами выше. Отпрыгнув в сторону, Алекс в полете разрядил оставшиеся заряды в обойме. Две п у л и выпущенные Улсоном. Высекли снопы искр, когда их разрубили волшебные клинки Наги. Осколки свинца врезались в стены и перебили один из проводов, вызвав очередную вспышку. После которой в помещении потянулся дым и запах жженой пластмассы. Адские колокола! т о н у ч е м у лайнеру только пожара не хватало. Магия крика Наги, превращая все на своем пути в камень, в том числе и воду, врезалась в лифтовую шахту, намертво запечатывая ее в гранитном саркофаге. Финиш. Обреченно выдохнул Алекс. Ну вы полежайте и п о д у м а т ь о вечном. Ему не дали. Нага, замахнувшись, сразу четырьмя руками помчалась в его сторону. И то, что их разделяло метров двадцать, ее нисколько не замедляло. Наоборот, двухметровая красотка с четырехметровым хвостом, общим весом под семьсот килограмм, скользила на скорости просто невероятной для ее комплексы. Дому с и л ь н воли призвал свой накопитель и толкнулся от пола посохом за мгновение до того, как на него. Обрушился град из стальных ударов. Клинки, не встречая ни малейшего сопротивления, легко рассекали сталь, оставляя на полу глубокие искрящиеся разрезы, через которые постепенно утекала вода. Алекс, ж е поднявшись, понял, что находился в опасной близости от ноги. Нет, в программу школы ф а л и н входило обучение бою на посохах и даже фехтованию, но это не значит, что дом м а г д а в е н а превратился в рэмбо. На кулаках он мог выдержать несколько раундов. Но против ч е т ы р ё х р у к о й твари с явным намерением его п о к р о м о с а т ь он выставил перед собой посох. Десяток печатей с л и л и с ь в одну, и из нее в тот самый момент, когда тварь замахнулась мечами и выстрелила копьями в неистовом выпаде, вылетел поток черного ветра, влив заклинание не меньше сотни своих и т р е х с о т е н уем из накопителя Алексу м у д р и л с я разорвать дистанцию весьма нетривиальным образом. Нага столкновение п р о с к о л ь з и л о всего на метр назад, а вот сам дом подчиняясь законам физики. Отлетел в сторону шахты и не сильно, но о щ у т и м о врезался в каменный саркофаг. По затылку потекло что-то влажное и теплое. Да твою мать! зарычал Дум. Сама Нага делалась легким испугом. Учитывая ее врожденную способность использовать стихию воды по своему усмотрению, она успела поднять на пути заклинание водяную стену, и черный ветер, внутри которого находилось проклятие гниения, практически полностью оказался поглощен прозрачной завесой. Вода, впитав магию кислотой, обрушилась на пол, постепенно его прожигая. На самой же наге лишь несколько чешуек обуглилось. Обнажила плоть, п о к р ы в а ю щ у ю с я желтыми г н о н и к а м и Не смейте повышать голос, дамочка, воскликнул д у м и призвал п а р к л я т и который за последние дни использовал слишком часто. Правда, чтобы пробить артефакты на поясе наги, ему пришлось использовать куда больше объем сил, так что когда губы морской обитательницы слиплись, Алекс обнаружил в сухом остатке. Пару сотен у е м в своем источнике и чуть больше в п о с о х е А тварь, размахнувшись оружием, уже летела в его сторону. Терпеть не могу ж и р е н у ю рыбу. Думу перпосах в пол и, запрыгнув на стену, с и л и е м воли притянул обнаженный и с к р е щ и и й с я кабель прямо в воду, разлившуюся на полу. Несколько секунд, что ему пришлось изображать из себя актера старых китайских фильмов, Алекс наблюдал за тем, что значит уязвимость к молнии. Нага и з б и в а я с ь в немыслимых позах и крича так, что кровь из ушей потекла в самом прямом смысле, постепенно с г о р а л а во вспышках желтого и белого цветов. Запах копченой селедки заполнил пространство, и у Алекса заслезились глаза. Когда с и с т е м у наконец разомкнули сработавшие предохранители, упавшее на пол тело сложно было назвать чем-то, кроме как испорченным ужином любителя суши, горелым, покрытым черной кровавой коркой шестиметровым созданием из обугленной плоти. Проклятие! – выругался Алекс. Он опустившись на сухой участок пола, ударил по с о х о м о землю. Разрезы, оставленные нагой, расползлись чуть шире. Вода падала в них неспешным водопадом, а Дум уже надкусил большой палец, выводил символы на правой руке. У него не было с собой накопителей УИМ, так что придется восполнить запасы магии дедовским методом. Благо на лайнере находилось достаточное количество душ, чтобы о т щ е п н у т ь у к а ж д о й немного и при этом никого не убить. Энергетический вампиризм — одно из искусств чёрной магии, за которое можно было улететь на кичу не меньше, чем сходу на пожизненное. Об этом, разумеется, Алексу сообщили Линзы, но он проигнорировал сообщение и, закончив чертить символ, потянулся своей волей к душам пассажиров. Терпеть не могу канализацию. Процедил он сквозь замутнённое сознание.